Лепетала какой-то чушь и Надя. Даже не целовались, просто сжимали друг друга. И Надя, пожалуй, еще сильнее, чем Егор. Он вспомнил про папашу. Обернулся, но на веранде никого не было. Тетки, и у интеллигенции есть свои плюсы. Взять уже тактичность. Тебе остригли волосы, ты болел. Я по всем больницам. А не нашла сбивчиво, но уже более понятно принялась, рассказывает Надежда. Фамилии ж твои не знаю. Только имя, Георгий, все равно искал, искал, у папы везде знакомый, только тебя в больницах не было. И по моргам искала. Содрогнулся он, представив, через что она за эти дни прошла. Зачем по моргам? Я знала, ты жив. Если ты умер, я почувствовал. А сегодня пошла в церковь, помолилась Богоматери, и ты нашелся. Я не болел. Просто работа днем и ночью. Никак не мог торчить, честное слово. Не болел.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 «Я ужасно голодная. Пойдем чай пить», — объявил Надежда. Оделись, спустились вниз, где сидел с вечерней газеты Викентий Кириллович. Лицо у него было печальное. Надя обняла его, поцеловала. «Папа, я так счастлив!» «Вижу, все так же грустно», — сказал он, не поднимая глаз. Его тоже на него не смотрел. Неудобно было. Одна Надя, кажется, чувствовала себя легко и свободно. Напиваясь, звенела вилками, расставляла посуду. Я сделаю яичницу и поджарю хлеб, сыр. Еще у нас есть торт. Бисквит на кремовый? Вот здорово. А это что? Взяла она в руки красивый сверток. Это тебе, дореволюционный, любимый аромат императрицы. Егор покосился на Кириллове но тот не смягчился, только вздохнул. Сидеть тут с ним весь вечер до ну, не улыбалась, даже жрали яичницы.